Ему верно обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют, и конец. Пушкин пробудет, как уверяют его здешние друзья, несколько времени в Москве, и как он из тех людей, у которых семь пятниц на неделе, то, может быть, или вовсе останется в Москве, или прикатит сюда, в Петербург, назад». Мордвинов, графу Бенкендорфу, 21 марта 1829 года. Поездка Пушкина на Кавказ и в Малую Азию могла быть устроена действительно игроками. Они по связям в штабе Паскевича могли выхлопотать ему разрешение отправиться в действующую армию, угощать его живыми стерлядями и замороженным шампанским, проиграв ему безрасчет на деньги, на его путевые издержки. Устройство поездки могло быть придумано игроками, в простом расчете, что они на Кавказе и Закавказье встретят скучающих богатых людей, которые с игроками не сели бы играть, и которые охотно будут целыми днями играть с Пушкиным, а с ним вместе и со встречными и поперечными его спутниками. Рассказ без подробностей, без комментариев, Есть тяжелое согрешение против памяти Пушкина. В голом намеке слышится, как будто заподозривание сообщничества Пушкина в игрецком плане. Пушкин до кончины своей был ребенком в игре и в последние дни жизни проигрывал даже таким людям, которых кроме него обыгрывали все. Князь Вяземский В полицейском списке московских картежных игроков за 1829 год в числе 93 номеров значится 1. Граф Федор Толстой, тонкий игрок и планист 22. Нащекин, отставной гвардии офицер, игрок и буян, всеизвестный по делам, об нем производившимся 36 Пушкин. Известный в Москве банкомет. Ефремов. В числе коротко знакомых, не коренных москвичей, а заезжих, бывали у нас Сергей Львович Пушкин и сын его Александр Сергеевич. Внешность первого не допускала и мысли о присутствии в жилах его даже капли африканской ганнибаловской крови, которой так гордился знаменитый сын его. Это был человек небольшого роста, с проворными движениями, с носиком вроде клюва-попугая. Он постоянно петушился, считал себя неизвестно почему аристократом, хвастал своим сыном, всегда в отсутствии последнего, которого он не любил. Когда, бывало, батюшка столкнется у нас с сынком, у них непременно начнутся пререкания, споры, даже ссоры, если Сергей Львович вздумает сделать сыну какое-нибудь замечание о необходимости поддержания родственных связей и связей света. Ссоры эти заходили иногда так далеко, что отец мой находил нужным останавливать ссорившихся, и, пользуясь почтенными своими годами, давал крепкую нотацию отцу и сыну, говоря первому, что он не кстати чопорен, а второму, что порядочному человеку, хотя бы даже гению стихотворства, следует всегда уважать своего отца. Я должен сознаться, что великий наш поэт оставил во мне, как ребенке, самое неприятное впечатление. Бывало, приедет к нам и тотчас отправится в столовую, где с братом занимался рисованием глаз и носов или складыванием вырезанных географических карт. Пушкин первым делом находил нужным испортить нам наши рисунки, нарисовав очки на глазах, нами нарисованных. А под носами черные пятна, говоря, что теперь у всех насморк, а потому без этих капель черных пятен на сыне будут натуральны. Если мы занимались складными картами, Александр Сергеевич непременно переломает, бывало, кусочки, и в заключение ущипнет меня или брата довольно больно, что заставляло нас кричать. За нас обыкновенно заступалась девица из дворян Ольга Алексеевна Борисова, заведовавшая в доме чайным хозяйством и необыкновенно хорошо приготовлявшая ягодные наливки. Она говорила Пушкину, что так поступать с детьми нельзя и что пожалуется на него господам. Тут Пушкин принимался льстить Ольге Алексеевне, целовал у нее ручки, превозносил искусство ее приготовлять наливки чуть не до небес. И дело кончалось тем, что старуха смягчалась прощала шалапуту как она его называла, и, обратив гнев на милость, угощала Пушкина смородиновкой, которую он очень любил.